Дожидаться яичка самца-дракона пришлось долго. Я забыл упомянуть Генриху, что их брачный процесс длится чуть больше, чем людей. Ну, не то чтобы больше, так, эдак, полдня. И мы попали только под самое начало. Так что я мирно дремал, вспоминая свою первую охоту на дракона, в то время как Генрих терпеливо ждал конца. Драконева. Моим первым драконом был костяной принц. Причудливое создание, сделанное нежитью еще в первом веке, как я появился на свет. Мы познакомились с драконом, когда тот обгладывал труп Ктулху. Что-то там костюмы бренчал, наехал на меня, мол, я мелкий демон, и пошел бы я нахер. Но моя техника убеждения сработала на ура. Я оторвал ему хвост, засунул его в глазницу и приручил. После он отслужил мне три века, пока не обратился в прах. Конечно, причиной обращения в прах могла быть из-за смерти некроманта, создавшего его, которого я убил. Но я предпочитал думать, что просто костяные драконы не вечны. «Слушай, Рик!» В моем сне дракон неожиданно собрался из праха в скелет. «А ты доверяешь этому магу?» «Ты о чем, Хрустик?» Я почесал подбородок, затем посмотрел на руку и понял, что рука демоническая. «А значит, это все сон. Так, ты кто?» В этот миг Хрустик превратился в меня, человеческого. Ну, точнее, в самого Рика. Юмоша передо мной был куда слабее, чем то тело, которое я прокачал. Да и болезненный какой-то. Я вроде просил тебя не лезть ко мне, не понимаешь, по-нормальному. Я подошел, обхватил эту тоненькую шейку своей демонической хваткой и сдавил. <sl estimates> захрипел настоящий Рик. «Надо обсудить кое-что!» «И что же?» Он не сразу начал говорить. Скорее всего, виной тому была моя рука на его глотке. Только вот если это мой сон, то почему я могу сделать ему больно? В общем, он потер место, которое я сдавливал. Демон, твой друг-маг, балабол. Не знаю, почему ты не понял этого сразу, но он намеренно запустил нас, то есть тебя, в глотку дракону. Откуда ты это знаешь? Ты спишь, а я нет, не забывай. Я могу видеть твоими глазами, даже если они закрыты. Да и тем более я не совсем привязан к телу, поэтому я бы на твоем месте присмотрелся к нему. Разберусь. Сухо ответил я. И в этот же миг настоящий Рик открыл рот так широко, что там можно было увидеть желудок, а затем послышался рев. Да такой, что я проснулся, открыл глаза в полной темноте и увидел, как дракон, из чьей пасти мы вылезли, бьет в болезненной агонии хвостом по земле. Самка, которую он сегодня жарил, носилась вокруг него и пыталась залезать рану. А вот мак-аркан стоял в десяти метрах от меня и держал в руках что-то светящееся. «Эй, Генрих!» – окликнул я его. «Ты там чего творишь?» «Я достал их, Рик!» Он обернулся и посмотрел на меня с лицом маньяка. «Эти бубенцы теперь мои!» Он увидел мой недовольный взгляд и поправился. «То есть я хотел сказать «наши»?» «Представляешь?» Мы сделали это!